Комиссия отбыва, увозят жилобольных. Начальник обещал в ближайшее время отозвать меня в основной лагерь. На некоторое время стало полегче, днем можно было дольше почитать в тени палатки. лёня генерал, присаживался на траву у моего лежбища. Не боись, доктор, я так сяду, что ветер не от меня совсем наоборот. Я ведь создаю, инфекция есть угроза. «Если я такой несчастый в своей молодой жизни, зачем от меня другим страдать? Вот смотрите, доктор, я курю аккуратно и бычки только в запретку кидаю, чтоб никакой заразы». А в ночь опять толкович был. Слыхали, как галдели? «Там ваш кореш Никола даже слезу пускал, кричал про воровскую совесть. А какая у них совесть? Вот я скажу вам, как я вам доверяю. У меня на людей глаз алмаз». Разгляну и все насквозь вижу. Это в нашей профессии главное дело – понимать, кто чем дышит. Вы, дорогой товарищ доктор, можете, конечно, презирать наш преступный мир или даже опасаться, но каждый душевный и понимающий человек должен пожалеть и понять – не такая это легкая и веселая жизнь, где вечно пляшут и поют. И нет глупости – нет от подлости идет на эту жизнь настоящий человек, а совсем наоборот, от судьбы, от того, что обожает свободу, имеет хороший ум и храброе сердце, но еще имеет такую психологию, что он в других условиях и в другие времена был бы, наверное, геройский атаман, партизан, подпольный большевик, граф Монте-Кристо или мастер спорта. А вышли такие условия, что он стал уголки отворачивать и гниет в лагере. И напрасно старушка ждет сына домой. Ей скажут, она зарыдает. «Вот ты обратно улыбишься, доктор. Думаешь, свистит Ленька? Держит меня за Фрея, темнит и фалует. Я ж все насквозь вижу». «Нет, вы не так думайте». Нахрена мне свистеть, если я ж точно знаю, что освобождение все равно не дашь и еще как заразного презираешь. Нет, нет, вы не говорите, доктор, я все вижу. По-человечески вы меня жалеете, а все-таки не уважаете, презираете. Но я на вас сердца не имею, а наоборот, уважаю, как образованный медицинский персонал. Дай покурить, доктор, своего табачку, обожаю трубочный. Оторви газетки, сыпь столько, сколько не жалко. Вот спасибо, очень аромат прекрасный, но макорочка все же сильнее. В трубке твой табак, конечно, слаще, но тухнет часто. Сколько ты спичек переведешь? Возьми коробок, у меня еще есть. Ах, извиняюсь, забыл, что вы брезгаете. А не брезгаете, так боитесь инфекции. Эх, доктор, ты боишься заразиться от меня потому что я тебе честно признался. Вот ты умный-умный, а дурак. Не думаешь, сколько тут есть таких гумозных, которые не раскалываются и хавают со всеми, и ходят до тебя, чтобы ты им плизмы ставил поносникам долбаным в рот. Кто такие, а хрен их знает. Если б я точно знал, я б тебе, может, и сказал по дружбе, но я точно никого не знаю». А так вообще соображаю, потому что я в лагерной жизни больше вас понимаю, товарищ доктор. Хоть ты и книжки читаешь на разных языках, и газету Правда, боевой орган нашей партии. Зато я знаю такое, про что ни в каких книжках, ни в газетах не пишут и никогда не напишут. Почему никогда? А потому что те, кто в книжки и в газеты пишет, Это никогда не узнает, а кто знает, тот писать не умеет, а если когда заумеет, все равно не напишет, потому бояться будет. Или его владные прищут за измену, или по 58 ой расстреляют за злостную клевету на счастливый советский народ, который еще в первую пятилетку окончательно ликвидировал всякую преступность, как это было показано в кино и в театре, и написано в газетах. «Нет, без шуток, доктор. Я вам могу сказать, конечно, строго между нами, вы уже понимаете нашу жизнь. И если кто, Никола или Лёха, узнает, что я с вами такой откровенный разговор имел, вы же, простите, всё-таки фраю ну, конечно, вояка, доктор, это сорт повыше, не какой-нибудь фрей небитый или барыга, но всё-таки вы не блатной. И за то, что я вам про наши дела рассказываю, Мне земля и тогда любой малолетка может просто зарезать. Так что вся моя жизнь есть в ваших благородных руках. Но за друга готов я хоть воду и скажу только вам. В нашей колонии здесь настоящих честных воров нет. Уже нет. Гад я буду. Это без шуток. Вот чтоб не завтра подохнуть, чтоб не сгнить в самой поганой тюрьме, чтоб не до смерти свободы не понюхать, если вру. Ты думаешь, твой Никола, или Борода, или Засепа, законные родичи были, может, когда-то. Леха Лысый, тот раньше и правду был, это я точно знаю. Но теперь они все скурвились, сучились. Ты ведь знаешь, я с ними не кушаю, на толковищах молчу. Потому что я закон держу строго, потому что за зону и не иду. Ты не думай что я так филоню дойти хочу. В другую бригаду я пошел бы, но если все воры в одной бригаде, не могу и не хочу, потому что если вор, бригадир, так он уже для меня не вор, а сука позорная. И все вокруг него такие же, свистят мы с понтом. Мы туфту заложили, всех начальников на Чернуху обгребли. А бомбовоз, это разве Чернуха? Он же как олень рогами упирается, рекорды выдает. Он себя понимает, что он вор. Ну ты же видишь, он лоб здоровый, а ум у него, как у детёнка Он такой же вор, как я инженер. Но они все ему темнят. Ах, бомбовоз, Кирюха, тысяч человек, чистый цвет. А сами у него на горбу едут, как последние суки. Эксплуататоры. Начальству проценты, а им премиальные. Конечно, этот гого затрюханый и все его шкеты тоже никакие не воры. Они ж дрейфят перед этими суками. Они по углам скулят, а на толковищах еле гакают. Зато на бомбовоза они шипят, землить его хотят. гого ведь нарочно с ним загребся, а на выцова он хвост поднимать не осмелится. Трусливые, но хитрожопы думают через бомбовоза Лехину брашку уесть что там склока пошла. Разве ж это воровской закон? Нет, тут только и есть, что Сенька-нога и я, кто честно закон понимает, но сил у нас нет. Один против шоблы не пойдешь, пропадать мне не за хрен. Но я так понимаю, без топоров эта свара не кончится. Если они уж закон в задницу послали, значит будет кровь. Вот попомни, что тебе Леня Генерал сказал? Это вернее, чем карты. Сука я буду, если кровь не прольется, если не начнут головы рубить. Через день или два после этого разговора я, как обычно, ввел обеденный прием. Смазывал вазелитом солнечные ожоги, менял повязки, совал термометры. Внезапно снаружи раздались крики. «Убил! Убил! Держи его!» Тарарахнула короткая автоматная очередь. Я выскочил. Вблизи кухни у поледницы стоял бомбовоз, полуголый, с лицом залитым кровью. Правой рукой он зажимал рану на левой и выкрикивал мне громко, едва ли не веселым тоном. «Ни хрена! Я живой! Ни хрена! Я живой! Я его сам убью, сучку!» В нескольких шагах от него дядя Вася, обхватив голгу сзади, тащил его в сторону, а тот извивался, стараясь вырваться, и сжимал в правой руке топор. Он был бледен, таращил темные, без белков глаза, оскалил мелкие черноватые зубы, пытался кусаться и брыкаться. Часовой у грибка орал, размахивая автоматом, с откоса бежали солдаты с овчарками, Толпа зевак стояла в стороне. Только маленький повар летался с криком «Помогите! Убили!» То дяди дяде Васе, бомбовозу, которого пытался перевязать полотенцем. Дядя Вася кричал «Возьмите топор у психа! Чего стоите? Бляди, трусы! Он же людей поубивает!» Я подскочил справа, рывком выдернул топор у Гоги, выбросил его за проволоку и побежал к бомбовозу. Тот продолжал повторять: "Ни хрена, я живой". У него была прорублена левая щека и левое предплечье. Гого ударил его топором, когда он спал после обеда у поленницы, лежа на спине и закрыв лицо рукой. Бомбавоз проснулся и выхватил у Гоги топор, который лежал теперь у него под ногами, залитый кровью. Тогда Гога метнулся к полейнице, где был запасен второй топор. Там его перехватил дядя Вася. Я стал накладывать жгут на мощное плечо. Повар дал мне свой ремень, он был солдатом и помогал толково. Миша и бухгалтер, прибежавшие из канцелярии, принесли бинты и йод. Я поднял топор, и мы повели бомбовоза в санчасть. Он шел, бубня свое. «Ни хрена! Я живой! Ни хрена! Доктор дорогой! Я буду живой!» Внезапно сзади опять раздались крики. В толпе зэков у кухни клубилось суматошное движение. Снова автоматная очередь. Часовой стрелял в воздух. Оказывается, Гога достал из заначки третий топор и еще лом. Но теперь уже, чтобы обороняться от охранников, которые собирались войти в зону. размакивая топором и ломом, он забежал в палатку и оттуда визжал. Кто подойдет, зарублю! Я перевязал бомбовоза. Бинты сразу же побагровели. Я умолял его молчать. Инкер, Джан, молчи, чтоб щека была спокойна. У меня были металлические скобки для ран, но я ни разу их не накладывал на живое тело. А тут еще чувствовал, как дрожат руки, и поглядывал на топор. Что, если придется отражать новый наскок? Ведь гого был в двух-трех метрах от нас, отделенный только двумя слоями брезента. Дяде Васе и Миша я сказал, возьмите ломы и колья и станьте у входа. Топором я буду отбиваться, если он брезент начнет рубить. Бомбовоз жаловался, плечо очень болит. Жгут резал, я наложил на руке на руку две скобки, густо полил йодом, но едва я чуть отпустил жгут, повязка стала набрекать кровью. Издали кричали, «Доктора на ворота! Доктора на ворота!» Я побежал к воротам. Там снаружи толпились конвоиры, изнутри зэки. Стоял дикий голдеж. Лейтенант спросил, Ну чего там? Он живой? Жив, но рана тяжелая. Нужно немедленно, срочно в больницу. Нужно зашивать, а у меня ничего нет. Давайте машину и в лагерь. Не то истечет кровью. Где я тебе машину возьму? Нет, и до вечера не будет. А когда б и была, тут же машиной 3-4 часа ехать по такой дороге, что здоровому печенки отбивает. Когда везите в гражданскую больницу, должна тут быть где-нибудь. Без помощи он за два часа умереть может. Зэки вокруг притихли, слушая наш разговор. Лейтенант супился. Не помрет. Он еще нас всех переживет, здоровый, как медведь. А сперва этого убийца взять надо, а то его добьет. «Давай, доктор, вы и нарядчик». И кто сознательный, давайте его, скрутите, бандита, а то он вас всех поубивает. В толпе ЗК загудели сердитом. А ну, давай, исполняй приказание, а то могу считать злостное коллективное сопротивление и прикажу огонь по всей зоне. Я отвечал, возможно, спокойнее, громко и внятно. Гражданин начальник, такое ваше приказание противозаконно. Мой долг здесь лечить, долг нарядчика наряжать на работы. А бандитов – это ваш долг, и никто вам не разрешал перекладывать его на ЗК. Никакого коллективного сопротивления тут не оказывают. И угроза ваша противозаконная. Вы сами знаете, советский закон никому нельзя нарушать безнаказанно. А я исполняю долг, и поэтому повторяю. ЗК Аракелян тяжело ранен. Требуется срочная помощь хирурга, иначе наступит смерть. Я сейчас же напишу рапорт и укажу точно время, когда сказал устно. И все здесь, и ЗК, и конвой будут свидетели. Я не хочу, чтобы человек умер из-за невнимания и халатности, и не хочу отвечать за его смерть». В толпе ЗК зашумели одобрительно. «Правильно, доктор». «Им, гадам, человек хуже пса!» Выделялся пронзительный плаксивый голос Сеньки ноги «Это что ж такое? Это мы где же? На русской, советской земле или фашистской Германии? Один человек за зря помирает, а начальство грозит еще и других убивать. Это кто ж так может делать? Только гады, палачи проклятые, только псы кровожадные, а не советские люди». Нога кричал все визгливее, источним, захлеб. Я на фронте кров проливал, я на всю жизнь инвалид за родину, за Сталином. А теперь меня, русский солдат, стрелять будет? За что? За что? Гады! Он рванулся, упал, забил руками и ногами. Я заорал, держите голову, держите голову. Несколько человек прижимали его к земле. Никола Питерский и еще кто-то из воров кричали с нарочитым надрывом «Психуя!» «Довели человека! Есть закон или нет закона? Прокурору писать! Начальнику всех лагерей!» За воротами толпились охранники. Лаяли собаки. Лейтенант стоял красный, растерянный. Потом отрывисто приказал. «Давай сюда ранитого! Доктор с нарядчиком ведите!» Но если обратно, тот с топором, прикажу открыть огонь без предупреждения. Я подозвал Высова и Питерского. «Бомбовоз, ваш товарищ, вы можете мне помочь, чтобы его не убили. Вы же хвастались, что у вас закон, честь, а тут вашего товарища убивают». Леха отвечал угрюмов «Лады, лады, доктор, не боись, Гога с палатки не выйдет, это наше дело». Ты нас не учи. Ты гадам правильно сказал, и все. А теперь давай, чтобы ни ты, ни нарядчик в наши дела не путались. Лечи бомбовоза. И не тушуйся. Гогашкент сам по себе. Но мы не суки и гадам не помощники. Дядя Вася, Миша, повар и я вывели бомбовоза к воротам. Дядя Вася и Миша были вооружены калами, Повар все тем же кровавым топором я нес бинты, ампулу с навокаином. Лейтенант сказал, ранитого повезем на катере в Кимры, в больницу. Это скоро, с полчаса. От этого уже в лагерь. Надо, чтобы с ним кто поехал. Вам нельзя, вы хоть и доктор. Тут он вдруг подмигнул. Такой доктор, как я генерал. А все же... «Клякпом, значит медик, однако у вас 58-я, и за выпускать не положено. И нарядчику не положено, срок неподходящий. Поедет учетчик. Вы ему дайте лекарство, объясните, как, что. Раны бомбовоза продолжали кровить. Миша, зелено-бледный, его мутило от запаха крови и пота, казался куда более слабым, чем его окровавленный подопечник, послушно молчавший, но громко сопевший. Через несколько дней меня увезли со штрафного. Прибыло пополнение работяг, этап человек 30, и с ними новый фельдшер. В этапе был один с ямой во лбу, старый пролом черепа, а у другого выпадение прямой кишки. Мы с новым фельдшером признали их негодными к работе, Их увезли вместе со мной. Александр Иванович, выслушав мой доклад, сказал, «Вы форму формуляры видели? Видели там мою подпись? Значит, не должны были активировать. Раз я разрешил отправить их на работу, значит, я сдал что делаю. У меня стационар забит больными, которых можно лечить. Можно, значит, нужно». А этого с дыркой в голове и того с выпадением. Я лечить не могу и держать стационарий не хочу. Там должны были их время от времени освобождать от работы и пусть бы они лежали на траве. Их болезни всем видны, их бы не заставляли вкалывать, харчи там лучше и теснота не такая. А вы полезли со своими принципами. И только им хуже же сделали. Это значит быть очень добрым за чужой счет. Я мог бы вас наказать за самоуправство и вас, и того, кто вас сменил, но для первого раза не станут. Пусть вас наказывает ваше сознание. Здесь их на работу погонят. По инструкции с такими увечьями дают не инвалидность, а третью категорию. А тут у самоохранников они уже не посачкуют. Вот вы и поймете, как вы им помогли. Примерно через месяц судили Гогу В лагерной столовой на дощатой эстраде поставили стол, накрытый кумачом. Сидели судьи, заседатели и секретарь. У самой эстрады внизу столики прокурора и защитника. У стены скамья подсудимого. По требованию следователя дядя Вася и еще раньше написали объяснительные записки. Миши к тому времени уже в лагере не было. Его освободили. Мы оба написали скупо, только то, что каждый видел, следователь нас не вызывал. Бомбовоз на все вопросы прокурора и судьи говорил только. Не знаю, не видел, спал, сонный был. Прокурор нервничал. Послушайте, Аракелян, вот вас едва не убили, покалечили на всю жизнь. А вы покрываете кого? или Именно своего убийцу. Но ведь если... Вчера он хотел убить вас, то завтра может захотеть убить еще другого, потом третьего. Почему же вы так упорно не хотите говорить правду? Вы ведь знаете, кто вас ударил топором. Бомбовоз отвечал, улыбаясь, как всегда, бесхитростно и добродушно. Гражданин прокурор, пожалуйста, не сердись. Это, понимаешь, простое дело. Он, гого кто? Вор. Я тоже вор. Нас один закон. А ты, гражданин прокурор, кто? Гад. И гражданка судья тоже гад. В зале захихикали, загоготали. Прокурор насутился. Судья застучал карандашом. Аракелян, вы слышите, что вы говорите? Я вас накажу за ругань, за оскорбление суда. Почему ругаюсь? Я не ругаюсь. Я по правде говорю. Я объяснять хочу. «У вора свой закон, у гада свой закон. Не может вор стучать гадом на другого вора, тогда он сука будет!» Гого крикнул с места. «Правильно, бомбовоз, правильно закон держишь, в рот их долбать всех гадок!» Судья сказала. «Подсудимый, за хулиганство пять суток строгого карцена!» Защитник говорил долго и запальчиво о тяжелом детстве подсудимого, вспомнил войну, обратил внимание на явную недоразвитость и к тому же несовершеннолетие, толковал о влиянии преступной среды, о слабости морально-политического воспитания, просил суд учесть состояние здоровья, необходимость не только карать, но и исправлять. Просил применить 17 статью УПК, расценить как несовершенное намерение в состоянии чрезвычайного возбуждения. Последнее слово Гоги было очень коротким. «Граждане судьи, посмотрите на мою молодую жизнь. Я же признался со всей откровенностью. ну я ударил, только я не хотел убивать. Вот чтоб не сдохнуть на месте. Я только пугануть хотел». И сам спугался от крови, и тогда психанул. Я что прошу? Я прошу посмотреть, какая моя молодая жизнь. Отец у меня погиб за родину. Мама умерла от внутренних болезней. От чужих людей видел только обиду. У меня все нервы перекручены. Прошу иметь сожаление. Суд приговорил его к семи годам. Ему предстояло сидеть еще шесть лет и одиннадцать месяцев».